Положение на самом деле было хуже, чем Сергей Иванович нарисовал уличем. Пищи у них было дней на пять. В пути главную часть рациона составляли не припасы, а добытая гридними охотниками свежатина. Но это еще полбеды. а Овес, припасенный для лошадей, тоже можно кушать. Хуже, что почти совсем не осталось дров. А вокруг все же зима. Пусть не лютый, но вполне ощутимый морозец. Грид-то переживет, а вот раненых надо держать в тепле. И пищу варить. Ничего, что-нибудь придумаем. Сергей вспомнил, как во время осады Доростола они сделали лихую вылазку и захватили обос Ромеев. Почему бы и здесь не повторить тот же вариант? Сергей вызвал развай и велел посчитать припасы, учитывая и овес для коней. Грить разбить на смены по 10 человек и бдить непрерывно по всему периметру. Уличи вокруг скопилось, видимо-невидимо. В любой момент могут попереть в атаку, наплевав на потери. Тем более, что в какую-нибудь из мужеских голов может прийти дельная мысль, что киевлян выпускать ни в коем случае нельзя. Узнает князь, хоть киевский, хоть улический, накажет беспощадно. Или они совсем страх потеряли. Одно хорошо, по зимнему времени трупы не смердят. Утром от уличей пришел переговорщик. Просил дать похоронить убитых. «Ворона похоронят», — ответил ему развай. «Убирайся!» И вбил стрелу ему под ноги. Стрел можно было не жалеть. Собрали почти три тысячи. Каждому гридню по полному колчину. Переговорщик убежал. Днем уличи устроили шоу. Из леса на опушку выбрались три колоритных персонажа в шапках с висюльками, с посохами и прочими атрибутами духовного звания. Жрецы. Выбрались и принялись колдовать. Грид забеспокоилась большинство были язычниками. Духарев решил провести разъяснительную работу. «Бог наш воинский, Перун», — заявил он, — «думаете, он не защитит вас от каких-то смертьих башков? И вообще, не нравится, как они пляшут, так сделайте, чтоб не плясали. Заодно поглядите, спасут ли их боги от добрых стрел?» «Но ведь убитый колдун опасней живого», — неуверенно произнес кто-то из дружинников. «Будет ходить по ночам, удачу красть». «Так ты не убивай», — посоветовал Духарев. «Стрела в ляжку, и дело конец». Гридни сразу повеселели, похватались за луки. «Не все!» — ряхнул развай. «Сам выберу». Отобрал пяток стрелков получше и послал на огневой рубеж. «Разберись! Бей!» Пять тетев щелкнули одновременно, и хищные стрелы ушли в полет. «Ни одна не пропала». Двое, правда, занизили прицел, и попадание вышло пониже колена, но хрен речки не слаще. Оттанцевались служители языческого культа. Один ползком, другой на карачках помчались под защиту леса. Третий остался лежать. Но его не бросили, на пушку выскочили мужики, человек десять. Похватали всех раненых и поволокли под прикрытие. «Бить?» – спросил развай. Духарев покачал головой. «Не хотелось зря кровь проливать». «Эх, дурачьё, кто ж вас надоумил бунтовать?» День прошёл спокойно. Вечер тоже. «Как думаешь, батька, будет ночью драка?» – спросил развай. «Непременно», – пообещал Сергей. «Неужели нападут?» «Мы нападём». На вылазку отправились почти все. В лагере осталось всего пятеро дружинников и сам Духарев. Решил не по годам ему с молодыми тягаться.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 У развоевавшихся смердов имелись аж двое часовых, но они бестолку бродили кругами и на костры глядели больше, чем на подступы к поляне, на которой расположились. Уличей на полянке было не меньше сотни. Кто спал, кто грелся у костров. Что особенно удачно, неподалеку, привязанные к деревьям, меланхолично дремали восемь угнанных лошадок, а чуть в стороне были аккуратно сложены нарубленные стволы, дровишки. Десятников ко мне шепнул развай. Ухнул филин, и началось. Караульные и неспящие разом повалились, побитые стрелами. Семь десятков гридней разом выскочили из кустов. Распределились и принялись колоть и рубить спящих. 20 ударов сердца вокруг одни покойники. Только одного, в самой важной шубе, развай велел пощадить и упаковать для беседы. Затем начался грабеж, вязали все почистую. Припасы в мешках, две кабани туши, одну оленью. Десяток зайцев и шесть здоровенных мерзных рыбин. Само собой всю древесину, включая увязанный в охапке хворост. Бревна, соорудив простую упрощ, тащили лошадьми, для прочего, наскоро изготовили волокушки. Забрали все стрелы, что нашлись, и само собой деньгу. Это уже по привычке, навар был скудный, медь до да кожаные куны. На всех и пологривны не набралось. Зато прихватили меховых, подстилки и одеяло. В общем, нагрузились так, что напади сейчас уличи не отбились бы. Но не напали, видать, не услышали, как их соратников на ту сторону кромки спровадили. В лагерь вернулись победителями. Ценнейшие, с учетом нынешней ситуации, трофеи, лошади, пленник и ни одной царапины. Сергей на похвалы не поскупился, обещал, когда, именно когда, они если вернуться домой, одарить каждого за доблесть по княжье. И тут же кликнул Еще двух добровольцев – скакать в улич или навстречу князю, если он уже выехал, и рассказать о том, что случилось. Добровольцами вызвались все. Пришлось развею выбирать самых подходящих. Гонцы взяли четверых лошадок по порезвее, по мешку опса на каждую, сейчас кормить некогда, подседлались и канули в ночи. Раздавшиеся поутру со стороны леса трагические вопли уличей, обнаруживших недосдачу земляков,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 Платить дань, даже малую, лесовики не любили, поскольку были уверены, что в княжьи защите не нуждаются. А найти их в лесных чащах дело для чужих не столько непосильное, сколько хлопотное. Примерно как мышей мечом рубить. А вот разграбить богатый обоз сборщиков дани, вот за кого приняли отряд Духарева. Милое дело, боги одобрили. Правда, устами своих жрецов потребовали за поддержку третью долю добычи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 поливавших в дикой степи, бивших и печенегов, и угров, забывших о том, что у их великого князя Гезы, прозванного земляками Кровавые руки, с Киевом мирное соглашение. Прозвище сын Такшоня Геза получил не совсем заслуженно. Среди современников правителей были и покровавии, а Геза всего лишь перерезал тех, кто посчитал неправильное его наследование отцу. Согласно листвичному праву, практиковавшемся в Венгрии, на его стол должен был сесть старший в роду. Но Геза оказался сильнее обычаев. Духарев знал его лично и относился к нему с симпатией. Геза был прекрасным воином, а как позже выяснилось, еще лучшим похитителем. Женился, правда, с подачи отца на дочери одного из сильнейших лидеров, владыки Трансильвании. Девушка эта, кстати, считалась самой красивой женщиной в Венгрии. После смерти отца Геза резко сузил внешнюю, то бишь разбойничью деятельность, очень вовремя, и даже крестился лет 10 назад, причем тоже грамотно, мимо немецкого и византийского духовенства, непосредственно у представителя Папы Римского, а за год до этого официально замирился с германским императором Оттоном. Кстати, крестившись, подданных привозить к кресту не стал, а сам продолжал приносить жертвы старым богам.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 Вряд ли он стал бы злоумышлять против киевского князя, но не все угры ходили строго под своим лидером. Иные не прочь были и пошалить. Но в сравнении с печенегами, это была капля в море. Впрочем, воем улического князя было без разницы, кого бить. Кто сонется, тому и смерть. Неужто теперь пришла очередь своих, уличей? Напрасно Духарев переживал за уличи. Ему бы лучше за свою чать да дружину беспокоиться. Утром улические вожди... вожди нанесли удар, на этот раз, похоже, в полную силу. Поперли со всех сторон несметным числом. Да не дуром, а с опаской, каждый прихватил здоровенную визанку хвороста, который прикрывался будто щитом. А первые вообще с деревянными щитами шли, грубыми, тяжелыми, связанными кое-как, но в качестве защиты весьма эффективными».